Интерлюдия первая Лагерь тролля Легион взяли 9 хумов гамма и три хума бета доступа, зачитывал Цокль список продаж. «Сколько они в прошлом месяце взяли?» — спросил тролль. «Всего 5 беток». «Хм, значит, понравился товар», — сухмылка сказал тролль. «Сказали, что в следующем возьмут больше бет, хотя...» У них война со жнецами в полном разгаре, а от гамм многие стали одичалами. «Они же в курсе, что мы можем с них достать хорошие хумы, если откормить их немного», — уточнил тролль. «Они пока не готовы на это. Крот даже говорить не стал». «Ничего, скоро созреют». «Господин, к вам ювелир. Говорит, что по важному вопросу», — сообщил громила, охранявший вход. «Так впусти его», — рявкнул тролль. Взволнованный парень подошел к креслу, в котором развалился лидер отряда. «Господин, тот хум, на который я повесил метку, засветился», — сообщил ювелир. «Это который?» «Но помните того чудика, что продал нам хум из-за бесценок? Кодекс, кажется». «А, тот потеряшка, что строит из себя темного? И где же он? Уже к нам добрался?» «Нет, господин, он к метеору отправился, причем приблизился довольно близко». «Что? А ты уверен, что это не какая-то тварь, сожрала отмеченный хум?» «Уверен, я чую его энергию». — Хорошо, держи меня в курсе, если еще произойдет что-то интересное.